Глава 1229. Дикая, необузданная ярость клокотала в груди Хаджара. Как можно было, как осмелилась она потревожить сон того, кто жизнью расплатился за покой детей своей родины, за родные поля, за родные горы, реки и холмы, за матерей своих друзей, за отцов своих братьев? зажжённый детей, тех, кто отправился с ним в последний бой, непростительно. Буря клокотала на небе, разрывая его в мелкие клочья. Она терзала дым войны, ставшей здесь облаками, вскрывая бескрайнюю синеву ока шторма. Но ещё большее буре билось о стенку того, что осталось от души Хаджара. Красный рыцарь, стоявший перед ним, сжал кулаки, Медвежьи лапы, невооружённым взглядом было видно, как Дэтьяшана вливает в него всё больше и больше силы, настолько, что зашевелились кричащие от натуги умирающие воины на броне. С плеч спустился плащ, в котором смешались крики и стоны раненых, а из шлема, закрывшего лицо Дагара, поднялся рог, в котором легко угадывался наконечник копья Лунный Лин. «Непростительно!» — процедил Хаджар. Детхи Ашаны подняла против него единственное, последнее, чем мог гордиться в своей жизни Хаджар, когда он еще не стал генералом, когда не был даже старшим офицером, когда вместе с другими солдатами, плечом к плечу, он сражался за родину у хребта Синего Ветра. Это была его честь, их слава, их долг. Позвольте попрать это какой-то ситхие, проклятому духу, никогда, Хаджар резко взмахнул клинком. Он даже не произнёс название техники Разорванного неба, Песнь первая драконьей буря, так и не сорвалось с его уст. Но стоило только мечу рассечь воздух перед Хаджаром, как за его спиной вспылал сам воздух. Синие молнии одна за другой под аккомпанемент ревущего грома сплетались в силу этого драконов. Раскрылось широкими крыльями мириадами мечей, вылетевших из души Хаджара, его королевства, и ветер бушевал в нём, словно сотни тысяч воинов били мечами о щиты, стучали копьями о землю, лупили кулаками о собственную броню. Настоящий шторм стали и войны поднялся вокруг. Он крушил то, что некогда было обломками дворцов и замков, превращая их меньше, чем в пыль. Вырывало из земли осколки статуй, сметая их белый порошок. Ломал стены, вбивая их в землю, сплавленную из мечей и доспехов павших, павших в битве за Лидос. Дядька Шане решил, что она сможет разверить душевные раны Хаджара. Что же, ей удалось, но не кровь души вытекала из них, а ярость битвы. Сотни драконов, каждый из них удар меча, равный по силе полоневестному удару мечника силы небесного императора начальной стадии, что на две ступени выше, чем сила ступени Хаджара, рванули в сторону Дагара. Я подарю тебе покой, друг мой. Шёпот Хаджара, срывавшийся с его уст, сливался с рёвом битвы и превращался в грохот бури, а затем всё здесь уничтожу. Драконы, создания из молний, бури и меча, неслись к красному рыцарю, и там, где они касались земли, та превращалась в чёрный пепел, там, где они расстекали воздух. Тот начинал пылать черным пламенем, таким, будто сгорала сама его суть. Каждый из ровно трех сотен драконов, созданных ударом драконьей бури, мог бы уничтожить любого из великих героев семи империй. И каждый из них, достигнув цели, оказался разбит стеной из кровавых ударов, принявших облик медвежьих пастей. будто повлиний хвост позади красного рыцаря даже в мыслях хаджар не хотел называть это существо дагаром поднялись стены из более чем семи сотен огромных медвежьих морд в каждый из них сосредоточилась энергия небесного императора не сила которую мог вложить в свои удары хаджар а чистая энергия в купес силы отнюдь не преувеличением было сказать, что техника Красного рыцаря или скорее её подобие, созданная в Сесильной на своей земле Дэтхиашана, была вдвое могущественнее драконьей бури из 7 сотен ударов медвежьих морд, вытянувшихся вплоть до самого неба, 3 сотни мечей драконов смогли уничтожить лишь меньше сотни, оставшиеся неслись дальше. Они сметали всё на своём пути. Техника абсолютного истребления и уничтожения. Ничто не могло их сдержать, и ничто не смогло бы отразить подобной мощи. "Ты умрёшь, враг мой", прокричала на языке Фэри со своего трона Дэтхьяшана. "Прямо здесь и прямо сейчас. Только после того, как вырву твою глотку", прорычал Хаджар. Он поднял руку к небу, и дикий рёв, зародившийся где-то внутри живота, пронёсшись по трахее, набрав силу в лёгких, ударом грома сорвался с уст. Он слился с грохотом бури, и яркая красно-белая молния сорвалась с небосклона, толщиной с свекольный дуб, длиной с расстояние, отделявшее земную твердь от облаков. Она коснулась пальца Хаджара, а затем окутала всё его тело, спустившись сверкающим плащом с плеч до земли, плавя её и превращая в столб огня, взмывший позади Хаджара, шаг белой молнии, пятая из семи ступеней, последний уровень этой техники, который был доступен существу, не достигшему уровня бессмертного. Хадджер за всё время своих странствий использовал её впервые, ибо впервые после того, как к нему вернулась сила, он сражался в свой полный нынешний потенциал. Тогда в битве с хранителем Темнолесья большая часть его сил уходила на то, чтобы не дать душе распасться под гнётом ран, оставленных видом жены и неродившегося сына, заточённых в ледяной гроб. А все битвы, которые были после, были слишком скоротечны и незначительны, чтобы использовать каждый свой козырь. Но если не сейчас, если не за честь павших героев, то когда? Хаддар сделал шаг в сторону, один лишь шаг, и поток молний, вырвавшихся из-под его стоп, полехнул веером, растянувшимся на километры. Всего за мгновение Хаджар переместился по широкой дуге за правый бок Красного Рыцаря. В этот самый момент стена из медвежьих ударов обрушилась на сжавшуюся в комок кричащую «Принцессу!». Но, как Тенет и сказала, пока удар не достиг уровня силы Бессмертного, артефакт стойко его перенес. а стена из медвежьих выпадов исчезла где-то на границе двадцатого километра. Хаджар в этот миг уже занес меч таким образом, будто убрал его в ножны. Одновременно с этим зубами он раскусил влажную оболочку пилюли, восстанавливающей запас энергии. Он все же с умом потратил те средства, которые ему выделил Чин Аме. «Драконий рассвет!» И шторм стих.